Глава двадцать седьмая. Сплавы. Джануча и ее муж ждали меня в коридоре возле мастерской. Нефения в сопровождении гиены обижала изобретателей и бросилась ко мне. «Келлен, ты в порядке?» – спросила она. «Я слышала, как вы кричали, а потом...» Она заколебалась. «Но не так, как делают люди, боясь сказать вам, что подумали, будто вы умерли. Скорее, Нефения была просто немного смущена». Райчис, взгромоздившийся на подоконник, подтвердил мои опасения. Мы все слышали, как ты плакал. Я механично поднял руку, чтобы утереть глаза, разумеется, это лишь усугубило ситуацию. Отец Кресси шагнул вперёд. Прости меня, начал он, затем продолжал, коверкая моё имя. Маги Зеркелен, Фальке, Теджентеп не так ли? Просто Келен вполне достаточно. Ах, да, у вас так принято, а Я, Кридара Алтарист де Гассан, я должен извиниться. Когда я вошёл в мастерскую, то, что я увидел, лишило меня присутствия духа, и я слишком бурно отреагировал. Джаночи взяла его за руку: "Ты, отец Алтарист, любовь к дочери не преступление, тут нечего стыдиться". Она вздохнула: "Пусть хоть один из нас слушает своё сердце, а не только холодный голос разума". Алтарист улыбнулся жене, И эта улыбка была наполнена восхищением и обожанием. Я смутился, словно подглядывал за чем-то, что меня не касалось. К счастью, Джануча положила конец моим страданиям. Мы слышали, какие требования он тебе предъявил? Очевидно, маги полагают, что эта информация заставит меня действовать опрометчиво, но они быстро поймут, что меня не так-то легко обмануть. Моя жена обладает величайшим умом нашего поколения, заявил алтарист. а на гении такие рождаются не каждое столетие. Я сомневался, что гениями нельзя манипулировать или что они не поддаются давлению, но не стал заострять на этом внимание. «Если эти дураки верят, что могут заставить изобретателей Гитабрии убить себя, они воистину безумны», — прибавил алтарист. Видимо, он мог продолжать в том же духе довольно долго, но Джануча прервала его. «Нет, муж мой». Безунцы не смогли бы так тонко и умело манипулировать окружающим миром. Джанучи обернулась ко мне. Ты уверен, что владельцы ониксового браслета сдержат слово, если я выполню их требования? Ты не можешь, начал алтарист, но она снова его прервала. Пока мы просто прикидываем возможности и обсуждаем варианты. А уж потом будем решать и так, спросила она меня. Что ты думаешь об этих твоих магах, Келен? Она сформулировала это так, словно подразумевала связь между мной и людьми, опавшими на её дочь. Я не стал бы доверять никому из них, Кридара Джануча. Я и раньше говорил с этими магами через обсидиановых червей. Они безжалостные и очень самонадеянны. Изобретательница постучала себя по високо. Самонадеянная самонадеянность это хорошо. Можем ли мы убедить их соблюдать соглашение, вместо того, чтобы просто доказывать свою силу? Допустим, ты намекнешь, что отказ от обещания будет выглядеть как слабость...» Айшик коротко гавкнул. Странный звук для животного, более связанного с кошками, нежели с собаками. Нефения посмотрела на него, а лицо ее стало задумчивым. «Что он сказал?» — спросил я. Алтарист уставился на меня, как на безумца. Что это животное Айшик говорит, что они хотят механическую птицу, сообщил Энефине. Вид у алтариста был скептичный. Джануче же взволнованно мерила шагами коридор. Так-так-так, бормотала она. Одно из трёх условий уничтожить птицу, напомнил я. Да-да, не предъявили множество требований, не так ли? Всякая сделка начинается с переговоров. Они высоко задрали ставки, требуют того, что Гитабрия никогда не допустит. Лорды-торговцы запрут меня в камере скорее, чем позволят уничтожить моё творение, и уж тем более убить себя. Но самое очевидное они не сделали, не потребовали птицу себе. Потому что знают, что мы откажемся, сердито сказал Алтарист. Раньше, конечно, отказались бы, но теперь, когда моя жизнь поставлена на карту, Ведь я столько ещё могла бы сделать для нашей страны. Возможно, они полагают, что я буду в отчаянии и предложу им птицу сама. Джануча обернулась к нам с Нефенией. Возможно ли, что эти маги действительно настолько самонадеянны и верят? Нефения кивнула. Они наверняка верят, что имея птицу и достаточно времени в запасе, можно использовать магию шёлка и железа для её изучения и собственных разработок. Интересно, сказала Джануча. Интересно. Это даёт нам пищу для размышлений, материал, с которым можно работать, она улыбнулась Нефене. Нам повезло, что вы оказались здесь и помогли расставить всё по местам. Айшик всё понял первым, заметила Нефения, и усмехнувшись, погладила гиену. Он хорошо сечёт в таких вещах. Отлично. Её талисман гений и стратегии. Я посмотрел на Рейчиса. Тот сидел на окне, совершенно не интересуясь беседой, а мой деловой партнер Белка Кот хорош только в том, чтобы меня кусать и воровать вещи. Алтарист накрыл ладонью руку Джануча. «Ты не можешь говорить такое всерьез. Твое изобретение — гордость нашей страны, ее будущее. Нет, супруг мой...» «Это приспособление до сих пор не работает как надо». Оно красиво. Оно чудесно. Но где-то закралась ошибка. Я 100 раз пыталась повторить эксперимент и терпела неудачу, только зря переводя металлы. Ещё сотни попыток ничего не изменят. Мои теории ошибочны все. А теперь ты нелогична, моя любовь, сказал алтарист. Тебе просто нужно больше времени, твоё открытие принесёт Гитабри великую славу на тысячи лет. «Увы, проблема не во времени», — она вынула из кармана механическую птицу и протянула ее нам. «Ты уже доказал, что умен, магизер Келлен. Сумеешь ли ты понять, где изъян, и что может помешать Гитабрии достичь великой славы на тысячу лет?» «Возможно, и понял бы, если б не Фения не успела раньше». «Дело в металлах, да?» — спросила она, внимательно рассматривая устройство птицы. Даже отбросив вопрос, как вы научили её действовать самостоятельно, шестерни и пружины не объясняют, как она движется. Вы нанимали магов, чтобы наложить заклятие на каждый механизм и заставить птицу двигаться, летать или петь, но обычные материалы такого размера не смогли бы удержать на себе заклинание. Она протянула руку к птице, Джануча осторожно посадил её на ладонь Нефении. Эти сплавы Я никогда не видел ничего подобного. Я права здесь в пять разных. Джану чуть улыбнулась мне. Она умна, а? Эта девушка обладает, как это называла Сирвади Завера Артопревис проницательностью. Нефене жена сказала: "Отличное качество для изобретателя, ты могла бы стать моей ученицей". Нефене просияла. Я уж, конечно, не откажусь изучить и перенять некоторые ваши приёмы, если вы позволите, Кридара Джануча. Рейче спрыгнул с окна, приземлившись ко мне на плечо и обнюхал моё лицо. "Ничего не говори", предупредил я его. "В любом случае", продолжала изобритательница, "ты права. Механизмы, сделанные из альцеонмистива и изящных сплавов, как вы бы их назвали, Наши предки делали их из редких металлов, которых теперь уже не существует. Джанучи подвела нас к шкафу и открыла дверцу. На каменный пол со стуком посыпались десятки сломанных механических птиц. Их металлические тельца выглядели изношенными, ржавыми. С каждым новым неудачным экспериментом сплавы гибнут, сказала она. Алтаристу казалось, обеспокоило откровенность жены. Он встал на колени и принялся осторожно складывать хрупкие механизмы обратно в шкаф. Сплавов осталось совсем немного. Они очень редкие, и никому, кроме изобретателей, не дозволяется ими владеть. Это и есть вторая проблема, сказал Джануча, забирая у Нефи не птицу. Даже если я найду способ исправить ошибки в моих проектах, Нам просто не хватит сырья, не более чем на пару тройку таких вот птичек. Она поцеловала крохотную металлическую головку. Ты уж точно не станешь причиной войны, моя малышка. Джануччо уже собиралась положить своё творение обратно в карман, когда когти рычаца царапнули моё плечо, и он прыгнул на птицу. "Стой!" испуганно крикнул алтарист, но всё уже кончилось. Джануча сжала птицу в ладонях, защищая от Рейчеса, и белка-кот лишь царапнул когтями плотную кожу ее камзола. «Рейчес? Что, черт возьми, ты делаешь?» — спросил я. Белка-кот не удостоил меня объяснениями и просто вышел из комнаты. «Полагаю, в нем говорят инстинкты хищника», — сказала Джануча, проводив белка-кота взглядом. «Кридара Джануча, я прошу прощения, не понимаю, что на него нашло». Ничего плохого не случилось, сказала она, убирая птицу в карман. Итак, теперь вы понимаете, почему моя работа никому не угрожает. Скажите, стоит ли предлагать этим магам то, чего они втайне желают? И перестанут ли они тогда мучить мою дочь? Ни лорды-торговцы, ни тайная полиция не позволят этого, заметил алтарист. Но также они не потерпят убийство ребёнка. и не допустит, чтобы кто-то шантажировал нас, желая получить то, что мы не хотим продавать. Простите меня, Кридаро, начала Нефеня. Не обижайтесь. Но неужели ваше правительство и впрямь развяжет войну из-за убийства одной девушки? Оба изобретателя замолчали, словно вопрос Нефени направил их мысли в иное русло, к каким-то политическим делам, о которых мы ничего не знали. Мой муж прав, наконец сказала Джануча. Наш народ торговцы, а не солдаты. Но также мы матери и отцы. Она помарочнела. В тот миг, когда моя дочь умрёт, Гитаврия начнёт войну.